ЗИМНИЕ ЛЬВЫ Белые смелые львы, Львы из бумаги, Вышли из тихой травы, Подняли флаги, Подняли, то есть, фольгу от шоколадки, Выгнали бабу-ягу из-под кроватки. Месяц вздыхают они, Тонок и светел, Смотрят они на огни, Слушают ветер. Львы сторожат-сторожат, Сны человечка, рядом с которым лежат лев